Глава 14. Недовольные местные. Чёртова тварь решила убить человека с одного удара. Быть может, она всегда атаковала именно так, а подобная тактика всегда давала нужный результат. Однако в этот раз ничего не получилось. Перекусить странное существо не удалось, даже прокусить его странную шкуру не получилось. Но всё же ранить противника удалось, хотя явно не смертельно твари показалось, что она всего лишь прокусила странному существу его хитину или скорлупу, но до тела так и не добралась. Сороконожка отклонилась назад, вернулась в исходное положение, пытаясь сообразить, что ей делать дальше. Однако ничего нового она, естественно, придумать не смогла, поэтому решила повторить свою атаку, надеясь, что в этот раз эффект будет лучше. И опять не получилось. Прав всё-таки был Юджин, скафандр — полное дерьмо. Монстр смог моментально его продырявить, благо Рико всегда следил за наличием расходников и в целом за состоянием своих вещей. Так что пена моментально забила дырку, оставленную жвалами, затянула её. В Скафе тут же восстановилось давление. Что касается самого Рико, вроде остался невредим, разве что испугался. Но теперь немного успокоился, тем более истошно сигнализирующий о потере кислорода датчик вырубился наконец. На этом проблемы не закончились. Тварь явно намеревалась ударить снова. рика даже толком не сообразил, что делать, зато его рука сама нащупала рукоятку энергопистоля. Оружие скакнуло в руку. рика навел ствол на противника и вдавил кнопку. Яркая вспышка на мгновение ослепила его. Черт, пушка как будто не откалибрована абсолютно. Похоже, Юджин вообще её несколько лет не трогал, иначе объяснить, почему оружие выдало настолько мощный импульс, было нельзя. Тем не менее, импульс ослепивший Рика не прошёл бесследно и для монстра. Когда полыхнул, он дёрнулся, то ли пытаясь отвернуться, то ли сбежать. Нет, хотел бы сбежать, спрятался бы под землю, откуда, собственно, и вылез. Поток энергии ударил тварь в корпус и моментально испарил огроменный кусок её тела, настолько большой, что монстр словно бы переломился. Упал на землю и несколько секунд дёргался. Его жвалы двигались, он разевал пасть, глаза злобно пялились на человека. Ровно до того момента, пока рика не пальнул ещё раз. Головы твари будто и не бывало. Весь песок вдруг почернел, от него подымался вверх дымок. «Фух, повезло!» Рико облегчённо вздохнул, опустил руку с оружием. Его прямо-таки трясло. Появление монстра было совершенно неожиданным, да и сам монстр, мягко говоря, выглядел пугающе. рика весь покрылся холодным потом и сейчас стоял на подкашивающихся ногах. Тем не менее он справился, ему повезло. Однако долго отдыхать у него не получилось. Буквально метрах восьми от себя он увидел, как из-под земли словно бы вырастает песчаный холм. А рядом с ним ещё один. И ещё. рика бросился бежать. Он не сообразил броситься к молу спрятаться в его кабине, вместо этого взбежал на скалу, находящуюся неподалёку. Развернулся и обнаружил, что растущих холмов тут десяток, а то и больше. «Твою же мать!» «Неужели все они — это такие же твари, как та, которую он только что прикончил?» Словно бы в ответ на его вопрос один из холмов вырос ещё больше, затем его прорвало. Наружу показался монстр, один в один похож на того, которого рика только что пристрелил. Тварь то ли не поняла, куда делась жертва, то ли хотела оглядеться, однако рика ей такой возможности не дал. В этот раз он прицелился не спеша и аккуратно. Вспышка и голову монстра словно срезала. Обезглавленное длинное тело с множеством лапок завалилось на песок. Какое-то время извивалось, а затем затихло. «Ого, мощно! а если по человеку шмальнуть из этой пукалки, эффект намного слабее. Видно, местная живность тепло не очень любит. Но всё же слишком уж мощный был импульс. Что за херня с этой пушкой? рика повернул энергопистоль боком и сразу заметил регулятор, выкрученный на максимум. Ага, вот оно что. Регулятор тут же был сдвинут до середины деления, и на маленьком экранчике высветилась цифра 4 оставшиеся выстрелы. дошло до Рика. В это же время со всех сторон вокруг скалы, где стоял Рика, начали вздуваться песчаные холмы, миг, и из них вылезли сарконошки. Тварей был даже не десяток, как насчитал Рик, а несколько дюжин. Все они глядели на человека, неспешно покачиваясь со стороны в сторону, словно бы пытаясь загипнотизировать. Однако не нападали, даже приблизиться не пытались. Рик сообразил, что всё дело в скале. Похоже, чёртовы твари попросту не могут на неё взобраться или же не умеют по ней передвигаться. Их стихия — песок. Только там они чувствуют себя комфортно и уверенно. И тем не менее, стоять и просто глядеть на окруживших его тварей Рика не мог. Она вела оружие на ближайшее существо и нажал кнопку. Яркий луч вырвался из сопла энергопистоля, понёсся к цели. Тут же в голове монстра появилось зияющее отверстие. Сороконушка несколько мгновений простояла на месте, но уже не раскачивалась из стороны в сторону, а затем тяжело опустилась на песок. Замерла. Рика навёлся на нового противника. Выстрел. Новая цель. Огонь. Наведя оружие на очередную цель, нажал кнопку открытия огня. Рика была озадачен, что ничего не произошло. Чёрт! Он повернул оружие боком и увидел на экранчике цифру ноль. Ну ничего. Он догадался взять запасные аккумуляторы. Заменив разряжённый на новый, рика продолжил отстреливать местную живность. Делать это было легко и просто, словно в тире. Вот только рика прекрасно понимал, стоит только уйти со скалы глупые, лёгкие цели превратятся в опаснейших хищников, способных разодрать его за минуту. Вон, та тварь, что первая набросилась на него, лишь чудом не убила. Так чего говорить, если таких монстров будет трое или пятеро, а 10 Единственное, чего Рико совершенно не понимал, почему монстры не спрячутся назад в песок, почему торчат на виду, становясь лёгкой добычей. А хотя какая разница? Ещё один выстрел, и очередная тварь распласталась на песке. «Эй, пацан, чего там у тебя происходит?» Рик отдёрнулся от неожиданности. Настолько он не ожидал услышать чей-либо голос. Ну или же попросту чересчур увлёкся процессом отстрела сороконожек. «Юджин, я тут!» «По существу! Кто там у тебя?» рика удивился осведомлённости Юджина. «Откуда он узнал? Он ведь хрен знает где. Поехал разведывать следующее месторождение». «У меня проблема. Приползли какие-то твари. Ты цел? Отбился?» «Да, скаф поцарапали, но фигня, дырку пеной задула А я на скале, они почему-то залезть ко мне не могут, отстреливаюсь, но их ещё много». «Ну, не так уж и много, штук десять осталось». «Откуда ты...» «Я поставил скан-блоки, вижу всё, что внутри периметра происходит. Давай, заканчивай с ними быстрее». «Да как? У меня остался один аккумулятор». «Ты что, дурья башка, вручную их стреляешь?» «А как ещё можно?» «Подключись к кораблю, идиот! Прикажи ей корабля уничтожать всё, что лазает вокруг и не знает пароля!» «О, а спасибо!» Рико был просто в восторге от подобной идеи, и как только до него самого подобное не дошло. «С кем приходится иметь дело?» «Выведи себе на главный экран показания со скан-блоков, дурень!» «Ага, сделаю! А у тебя там что?» Однако Юджин уже отключился. Рика тут же вскинул руку и на консоли, закреплённой на левом запястье, установил связь с кораблём. Ничего приказывать и указывать ей не пришлось. Рика практически сразу же наткнулся на протокол защиты периметра. Всё, что требовалось, включить его, что Рико и сделал. Едва только он нажал на клавишу, как из носовой части ракота по бокам от кабины выскочили две турели. Пух-пух-пух-пух-пух-пух. Делая по выстрелу, турели тут же переносили прицел на следующую цель. Буквально за 2-3 секунды турели перебили всех оставшихся монстров. Более того, несколько выстрелов были направлены в песок, где, видимо, находились ещё несколько монстров, по каким-то своим причинам решивших не показываться на поверхности. Однако турелям было плевать. эти хитрецов тоже перебили. Рико тут же включил и вывел перед глазами, на внутреннюю часть забрала, картинку со скан-блоков. Чисто. Вообще никакого движения. Всё ещё осторожно, опасливо. Постоянно поглядывая на экран, чтобы убедиться, что вокруг никого нет, Рико ушёл со скалы, направился к Буру. Он шёл мимо изорванных турелями туш монстров, мимо пропаленных его же импульсами, и был весь на взводе. Боясь, что какая-нибудь из тварей оказалась жива, А стоит только ему подойти поближе, как она. Но нет. Никто не пытался на него напасть, укусить, схватить. Вокруг были только трупы монстров. Рико спустился к Буру, ещё на подходе услышав, что работает он как-то странно, словно бы с надрывом. Всё-таки тот человек, который догадался транслировать звук с внешних микрофонов на скафе на динамике, просто гений. Иначе бы брёл сейчас Рика в полной тишине, вообще не подозревая, что с Буром непорядок. Остановив машину и подняв Бур вверх, Рик обнаружил, что очередному наконечнику пришёл скоропостижный конец. Ну ещё бы. Пока он, Рик, отбивался от монстров, Бур наткнулся на какую-то твёрдую породу и всё это время пытался её прогрызть. На деле же просто затупил и сточил наконечник. Эх, придётся опять менять. Уже буквально через полчаса Бур заработал вновь. И то, сгонять за насадкой было делом пяти минут. А большую часть времени Рика потратил на то, чтобы приклеить латку на свой скаф. Вернувшись назад к Буру, спустя час парень вновь расслабился. Твари, похоже, в округе закончились. Бур работал, как положено. Более того, Рика вроде бы как смог правильно его настроить. Руда шла хорошо, и уже дважды Мул сам отвозил кораблю доверху забитый грузовой отсек. С такими темпами и одного месторождения хватит, чтобы полностью загрузить корабль. рика надоело сидеть возле бура. Да и в тесном скафандре находиться долго было невыносимо, поэтому он отправился на корабль, где засел за расчётами, пытаясь прикинуть, сколько они с Юджином смогут заработать, если привезут корабль полной руды. Так, почём у нас нынче кобальт и никелевая руда, месторождение которое они сейчас и вырабатывали? Выходила очень даже приличная сумма, с учётом того, что Рика заберёт свои средства, вложенные в ремонт корабля, а также деньги, потраченные на покупку мулов, расходников и прочего, выходило около 50 000 кредитов, а, следовательно, самому Рика достанется около семи Очень даже неплохо для первого раза. А ведь можно сюда ещё разок смотаться или даже два, покопать 7 месторождения. Жаль только, что даже с Буром, а не с Юджином, могут забрать лишь то, что фактически лежит на поверхности. Бур далеко не сможет спуститься. Далее уже нужно более специфическое оборудование, которое и денег солидно стоит, и доставить, которое будет то ещё проблемой. Собственно, если снять сливки на тобой же открытой планете, богатой на залежи различных металлов, затем проще впарить её какой-нибудь корпорации, чем заниматься этим самому. Уж корпораты выжмут всё, что только можно. Прикинув и так эдак, посмотрев цены на ближайшие станции, Рико вновь заскучал. Делать было абсолютно нечего. Тогда ему в голову пришла гениальная мысль — посмотреть на другие месторождения. Интересно, какие ресурсы можно добыть там, насколько богаты залежи? И сколько можно получить, если сделать сюда ещё две-три ходки? а странно. Почему-то Рико не нашёл результаты сканирования дроидов. Куда они делись? Он перерыл все каталоги, но ничего так и не нашёл. Такое впечатление, будто кто-то удалил их. «Что за...» «Эй, пацан, ты какого хрена здесь? что за буром не смотришь?» Рика повернулся в кресле и увидел Юджина, стоящего в дверях. «Бур работает, никаких проблем нет. Я его проверяю каждые полчаса-час. А через два-три забьётся мол, и я его разгружу. Собственно, какой смысл сидеть снаружи в скафе?» «Что, страшно, что те твари снова приползут?» «Видел их. Ух, стрёмные штуки. Ты сколько сам разобрал?» «Не знаю, не считал. Три аккумулятора посадил, пока их отстреливал». «Жёстко. Но надо было сразу тебе про турели сказать. Я как-то не подумал, да и ты мог бы догадаться». «Да откуда я вообще мог знать про такие вещи?» «Ну да, ну да. Это я уже загнул. Всё забываю, что ты совсем зелёный и многих элементарных вещей не знаешь. Ну, не все ведь как ты опытными рождаются. Да ладно, я тоже было дело лажал. вотмахнулся Юджин и рухнул в своё кресло, словно из ниоткуда выудив банку пива, вскрыл её и тут же ополовинил. Э, ты чё это тут делаешь? Да вот, считал-прикидывал, сколько выручим за рудо. Блин, пацан, я сколько раз тебе говорил, не дели шкуру не убитого медведя, а то... Да знаю, знаю. Скучно просто было, вот и маялся дурю А, кстати... Хотел поглядеть, чего там по другим месторождениям, и обнаружил, что результатов последнего сканирования нет. Только старые. А, правда? Диланно удивился Йоджин. Да, как будто их удалили. Я не удалял. Ну и хрен с ним. Всё равно месторождение надо сканировать уже на месте. С дронов ты не узнаешь. Да понимаю, просто интересно, почему нет данных и куда они делись. Ты ведь проводил сканирование вручную? Ну да. Вот. А результатов нет. Да я, может, просто их не сохранил. Понятно. Ну ладно, не сильно хотелось. Тем более ты вроде как к месторождению ездил. Чего выяснил? А, дерьмо. В каком смысле? Да там Руды котно наплакал Даже не стоит туда бур везти. Хм, а на последних данных дроидов вроде как... Так это с дроидов. На поверхности вроде месторождение богатое, а сканешь глубь там пусто. А есть данные сканирования? «Не, не сохранял». «Да что у тебя за привычка данные не хранить?» «Ну, я же привык работать один. Для кого мне это всё сохранять и захламлять инфоблоки? Увидел, запомнил и всё». «Понятно». На самом деле Рика показалась, что Юджин от него что-то прячет. То ли на самом деле месторождения очень богатые, и он решил сбагрить новичка по-быстрому, то ли... Других вариантов пока не было но рика чувствовал, что потеря результатов сканирования с дронов и отсутствие скана месторождения — необычное совпадение. Что-то Юджин мотит. «Ладно, пошёл я отдохну, а затем скатаю на ещё одно месторождение», заявил Юджин, смяв пустую банку пива. «Давай». рика не стал ничего предпринимать, пока Юджин оставался на корабле. Но стоило тому только залезть в мула и укатить к очередному месторождению, как рика приступил к работе. «Не сохранил, значит, да?» Бурчал он себе под нос. В течение нескольких минут ему удалось вытащить данные из дронов. К слову, интересный момент. Один из дронов вообще не отвечал на запросы. От него не шла метрика и телеметрия. Он не принимал и не отправлял данные. Почему? Такое впечатление, что дрона вообще не было. но «Так ведь не бывает. Даже в режиме гибернации служебные запросы обрабатываются, и идёт ответ. А здесь? Будто его вообще уничтожили». Терзаемое любопытством Мрико вышел из корабля, дошёл до нужного люка и открыл его. «Опа! Адрона действительно нет. Где же он тогда?» Ответ на этот вопрос у него появился буквально через полчаса. «Твою же!» В сердцах воскликнул Рика, шаря глазами по строчкам отчёта. На планете действительно был ванпост корпорации «Ментел», и в целом Рика понимал, что они с Юджином крадут у корпоратов руду. Это опасно, это сулит множество проблем, но это в случае, если их поймают. А вот то, что Юджин напоролся дроном прямо на ванпост, это уже серьёзно. Судя по логам, ванпост оказался не дешёвым барахлом, а чем-то покруче. И я попытался взломать дрон, а затем и систему корабля. Но кто-то... Хотя, почему кто-то? Конечно, Юджин. Оборвал связь. Проверил Рика и данные с дронов. Получалось, что на разведанной территории имеется два тёмных пятна. Что там, понять несложно. В одном точно находится Ванпост, как раз возле него и был сбит дрон. А что во втором? Тут Рика осенила. Он включил запись с камеры и отследил, в каком направлении отправился Юджин на втором муле. Вот спрашивается, почему старатель взял неисправную машину? Ведь его мул с неисправным гравидвижком. Его не нагрузишь как следует. Да и не грузил его Юджин. Отправился, считай, порожняком, только грузового меха взял. Зачем? Ещё одного бура на корабле не было, зато имелся ручной. Однако Юджин его не взял. Следовательно, добывать руду сейчас не собирался. Так зачем ему тогда мол и грузовой мех? Путём несложных измышлений можно прийти к выводу, что Юджин намеревался нечто погрузить в мол с помощью меха, но что? Это ведь планета пустынна? Здесь нет ничего? Или всё-таки есть? Ясно одно. Что бы Юджин ни нашёл, он намеревался это притащить на корабль втихаря, не ставя в известность Рика. Вот ведь старый козёл!